Возникает вопрос, что можно перенять из опыта Японии? Директор Центра Стерлинского университета по изучению Японии профессор Жан-Пьер Леман отметил, Японию нельзя воспринимать как модель, которую можно копировать. Ее следует использовать как зеркало, в котором нужно рассматривать собственные сильные и слабые стороны. Глава шестая. Образование в Японии. Если мы зададимся целью ранжировать причины скачка, которые Япония в своем развитии совершила после реставрации Мэйдзи и в послевоенное время, то образование в иерархии причин займет очень высокое место. Известный советский исследователь японского бизнеса Власов убедительно доказал что здесь следует говорить о прямой и притом все более усиливающейся связи между образовательной общей и профессиональной подготовкой рабочих и производительностью труда японцы давно убедились в том что рабочие с высоким образованием не только лучше осваивают новую технику но и эффективнее ее используют а повышение профессиональной подготовки, подчеркивает Власов, у них идет быстрее и плодотворнее. Начиная с реставрации Мэйдзи, японцы усиленно развивали систему общего образования, обеспечивали неуклонное увеличение числа лиц, заканчивающих средние и высшие школы. Особенно сильно эта тенденция проявилась в послевоенные годы. Так, если в 1935 году среднее и высшее образование имело лишь 10% населения, то в 1950 году уже 17%, в 1960 году 29%, к концу 60-х годов 40% против 50% в США и в 70-х годах около 50%. В середине 60-х годов в Японии был принят закон о занятости, в котором большое внимание уделяется подготовке кадров, что, естественно, связано с требованиями научно-технического прогресса к качеству рабочей силы. Японский бизнес сегодня более всего нуждается в молодых рабочих, имеющих высокий уровень общеобразовательной подготовки. Официальные и общественные круги Японии постоянно ведут разговор о совершенствовании системы образования в стране. На протяжении ряда лет реализуются в этом плане различные исследовательские программы. Улучшение дела с народным образованием, считают японские авторитеты, «веление времени». В июне 1983 года в Японии по инициативе премьер-министра Накасоне была создана Комиссия по проблемам культуры и образования. Перед Комиссией была поставлена задача определение путей социально-культурного развития страны с учетом сохранения японских социальных ценностей. Поскольку образование является решающим фактором развития социокультуры, Комиссия должна была ответить на вопрос – Какие шаги необходимо предпринять в настоящее время и в ближайшем будущем для совершенствования народного образования? Комиссия подготовила целый ряд предложений, которые имеют отношение к системам дошкольного воспитания, общего и высшего образования и профессионально-технического обучения. Это, по сути дела, реформа народного образования в стране. Однако, как и любая другая реформа в Японии, она не предусматривает коренной ломки сложившихся форм и методов обучения и воспитания, а лишь намечает их развитие и интенсификацию на базе устоявшихся педагогических концепций. Первое. Дошкольное воспитание. В докладе комиссии 1983 года указывается, что дошкольное воспитание по традиции начинается в семье. Семья, как определено в докладе, должна начинать пестовать маленьких граждан Японии с первых дней жизни. К новорожденному, подчеркивают составители доклада, должны проявляться неподдельная любовь, Родители должны развивать в ребенке навыки самоконтроля, самостоятельности и воспитывать чувственную сферу психики. В сущности, все это вошло в обиход японской жизни. Доклад лишь систематизировал приемы семейной подготовки, придал ей оттенок современности.